Глава 2. 14 лет назад. Рюкзак. Странно. Из памяти давно стерлись имена и лица учителей, и одноклассников. Он не помнит, где находилась школа. Если окажется в этом районе снова, найти ее самостоятельно не сумеет. Но рюкзак, свой школьный рюкзак, тот, с которым приехал из России, помнит до сих пор. Рюкзак ему купила бабушка еще в начальной школе. Это был подарок на 1 сентября. Темно-синий, с дурацкой картинкой из мультика, изображающий машину с человеческими глазами. Стандартная логика родителей и бабушек. Мальчик должен любить машинки. Тимофей не любил машинки, и мультики про них не смотрел. Он вообще не смотрел мультиков. Самым приятным в рюкзаке оказалось то, что картинка с него быстро стерлась. Через полгода от нее остался только смазанный силуэт. Когда родители объявили, что они уезжают жить в Германию, рюкзак Тимофей взял с собой. Сложил туда все необходимое. Свой дневник, он тогда вел бумажный дневник, нужные книги, папку, в которой собирал вырезки из журналов. Он и в школу пошел с этим рюкзаком. Хотя мама притащила откуда-то новый, бесплатный, выданный социальной службой. «К рюкзаку придурки и докопались. Если бы не было рюкзака, они, конечно, нашли бы другой повод». Но рюкзак есть, и другой повод искать не пришлось. Тимофей тогда плохо знал язык. Два месяца занятий, организованных службой адаптации мигрантов, срок явно недостаточный для того, чтобы начать свободно говорить. Но свободное владение языком в данном случае и не требовалось. Рюкзак Тимофея пацаны-одноклассники перекидывали друг другу. Это было непривычно. В старой школе в России его не трогали. В старую школу он перешел из детского сада, попал в один класс с несколькими ребятами, которые хорошо его знали. Не трогали странного одноклассника сами и, вероятно, сумели донести до других, что этого делать не стоит. В новой школе его не знали. Развлечение с перекидыванием рюкзака не было для Тимофея чем-то из ряда вон выходящим. Ему и прежде доводилось наблюдать подобные сцены. И он тогда искренне не понимал плачущих, мечущихся между гогочущими полочами хозяев рюкзаков. Понятно же, что нужно просто подождать, пока они наиграются. А будешь метаться, только еще больше их раззадоришь. Тимофей отошел в сторону и скрестил руки на груди, выжидая. Заметил на себе недоверенные взгляды одноклассников. Они явно не рассчитывали на такую реакцию. Весьма вероятно, что развлечение скоро сошло бы на нет. Но тут из рюкзака выскочил мячик Оранжевый, из пористой резины, разрисованный цветочками Это был подарок Веронике Тот, кто стоял ближе всех к выскочившему мячику Метнул на него хищный взгляд И Тимофей не выдержал Рюкзак, черт с ним Но нельзя позволить чужим мерзким лапам Схватить мячик, который подарила Вероника Тимофей бросился к мячику Одноклассник был к этому готов. Он подставил Тимофею подножку. Тимофей растянулся на полу, а тот схватил мячик. Показал его Тимофею, заржал и перекинул товарищу вместо рюкзака. Что было дальше, Тимофей не помнил. Дальше был провал. Следующий кадр. Тимофей сидит вместе с матерью в кабинете директора школы. Рядом охают и качают головами какие-то тетки. Школьный психолог, представитель социальной службы, черт их знает, кто еще. Теток много, и каждая считает своим долгом высказаться. Говорят они быстро, Тимофей понимает едва ли половину. Но о смысле догадаться несложно. Вы обязаны были предупредить нас о том, что у ребенка случаются припадки. Но это происходит очень редко. Их не было уже почти год. На маму жалко смотреть Так каждый раз, когда я веду себя как звереныш Как же сильно мама жалеет о том, что меня родила Мы работаем над этим Мы занимаемся с психологом Прогресс очень серьезный Если хотите, я могу предоставить справку Предоставьте лучше адекватное поведение ребенка, фрау Бурлаков Иначе нам придется с вами расстаться Тимофей сидит, опустив голову Он уже понял, что из школы его не выгонят Хотя сам этому только обрадовался бы Но для мамы важно, чтобы он туда ходил. Чтобы учился, как все, чтобы общался с нормальными детьми. Тебя же выгонят. Это, по маминому мнению, самое страшное, что может с ним случиться. Читать учебники и выполнять задания дома самостоятельно мама не разрешает. Она свято верит всему, что говорит психолог. А психолог говорит, что Тимофею необходимо адаптироваться в непривычной среде. И для этого очень важны просто жизненно необходимые социальные контакты. Психологу невозможно объяснить, что для меня непривычно и некомфортно любая среда, в которой приходится общаться с людьми. Я не понимаю людей. Люди не понимают меня. Это аксиома. Никакие контакты тут не помогут. Не излечат от припадков уж точно. Сам Тимофей привык называть припадки провалами. Состояние, когда он будто проваливается в другую реальность. А вынырнув из нее... не помнит, что с ним было. Мы, психологи, считаем, что пиковое эмоциональное состояние порождает неосознанное желание уйти от реальности. Иногда Тимофей просто впадал в подобие анабиоза и переставал реагировать на внешние раздражители. А иногда уход от реальности провоцировал агрессию. Он дрался, кусался, во втором классе попытался задушить учительницу. На самом скучном из всех возможных уроков рисований он вместо того, чтобы раскрашивать открытку на 8 марта, записывал в дневнике размышления о том, что бесконечность на самом деле конечна. Учительница на Тимофея накричала, отобрала дневник и пообещала, что выкинет эту дрянь в окно. На то, чтобы задушить учительницу ее же шейным платком, сил у него не хватило. «Советую не называть припадки припадками». Лучше говорить, сложная ситуация. Мир взрослых лицемерен. Взрослым нравится прятаться за красивыми словами и обтекаемыми формулировками. Странно, ведь красота формулировок никак не влияет на суть явления. Но в мире взрослых много странного и нелепого. К этому я привык. Ему ко многому пришлось привыкнуть. И это угнетало. Чем дальше, тем больше. Давило ощущением какой-то глобальной несправедливости. и пониманием того, что бороться против нее бесполезно. Его все равно никто не услышит. Психолог старался. Назначал лекарства и сеансы терапии. Тимофея вывозили на природу, в контактные зоопарки, записывали в миллион идиотских кружков. Пичкали все новыми таблетками. От каких-то препаратов постоянно хотелось спать. Другие вызывали аллергию и расстройство желудка. Но мама не прекращала борьбу. Она поставила перед собой цель вылечить сына, превратить его в нормального человека и шла к этой цели напролом. В итоге припадки действительно стали реже, а потом вовсе сошли на нет. Психолог праздновал победу, откуда ему было знать, что победил не он. Победила девочка, которая жила напротив. Вероника. Когда в жизни Тимофея появилась Вероника, ему стало легче. Вероника понимала людей. Она сама была одной из них, в отличие от него, инопланетянина, как в сердцах называла Тимофея мама. Мое инопланетство Веронику почему-то не раздражает. Ей несложно и даже весело разъяснять странные слова и поведение людей. Вероника училась в другом классе. Она была на год младше Тимофея, но на переменах неизменно оказывалась рядом с ним. Киша станет великим ученым, я выйду за него замуж, и мы уедем жить на остров Баунти, который в рекламе показывают. А тебе, если завидно, молчи, за умного сойдешь. Припадков не стало потому, что с появлением в жизни Тимофея Вероники появилось что-то вроде прослойки между ним и окружающим миром. Прикасаться к миру стало не так больно, не так остро. Многое стало не так. А после переезда прослойка в виде Вероники исчезла. «Потому и случился припадок, а вовсе не от того, что я перестал пить таблетки. Я почти год назад перестал их пить, но не рассказывать же об этом психологу». Тимофей прежде в России не говорил врачам о Веронике. А уж тут психолог солидный, седовласый поляк, худо-бедно умеющий говорить по-русски, понятия не имел, кто такая Вероника».